Глава 19. Группа повернулась лицом к отшельнику, уставившись на него. Что за способ, спросил Готрик. Поч на холм, Ганс хихикнул. Без звера человеков. Как? спросил Роди, невольно выдавая любопытство. Старик снова захихикал и обвел их всех хитрым взглядом. «Вы, сыны земли, можете называть меня грабителем могил, если хотите. Но если бы это было так, вы были бы в затруднительном положении, а? Я знаю курганы в этих краях, как свои пять пальцев, и туннели, которые их соединяют, тоже». «Туннели?» — наконец заинтересовавшись, спросил Готрик. «Да», — сказал отшельник, понизив голос до шепота. «Старые короли, они строили не только для живых, но и для мертвых». Он повернулся и указал вниз по склону, где старые курганы змеились по мертвым долинам, как вены под кожей. Каждый курган был убежищем и местом, где можно было спрятаться в трудные времена. Все они вели через потайные двери в старую крепость, построенную вокруг этого священного круга. Он обернулся и кивнул в сторону холма с каменным кругом. Тогда это называлось Корона Тарнхальта. Назван в честь последнего короля, что там жил. Он опять хихикнул. «Его стены теперь рухнули, как и все творения людей. Камни разобрали для других целей. Все, кроме камней кольца, к которым никто не осмеливается прикасаться. Но тоннели подвал и подвалы крепости все еще находятся под холмом. И есть выход на поверхность. Потайной ход менее чем в 10 шагах от круга». Истребители собрались вокруг старика, привлеченные его словами. Их глаза горели нетерпением. «Покажи нам дорогу, отшельник», — сказал Роди. «Отведи Снорри к зверолюдям», — добавил Снорри. «Да, расхититель могил», — прорычал Годрик. «Веди нас к этим туннелям». Глаза старика сузились от внезапного подозрения. «Ты убьешь зверей, да? Ты разобьешь их камень Ты же не отнимешь у старого Ганса его сокровища, правда?» Роди усмехнулся. «Ты думаешь, мы проделали весь этот путь, чтобы обокрасть тебя?» «Какое гномам дело до человеческих сокровищ?» — спросил Готрик. «Твой жалкий клад в безопасности от нас». Ганс мгновение колебался, поглаживая свою жесткую белую бороду, но наконец кивнул. «Очень хорошо, я готов рискнуть. Звери должны уйти». Старик повернулся и начал спускаться с холма бодрым шагом, противоречащим его возрасту, приподнимая на ходу полы халата. «Следуйте за мной!» Феликс и Кэт посмотрели на Готрика, пока разведчики перешептывались между собой. Истребитель пожал плечами. «Стоит попробовать!» Ханцингер и Фельке выглядели не слишком довольными, но в конце концов пожали плечами, и группа повернулась и последовала за старым отшельником, который вел их вниз по склону и вдоль подножия холмов, пока не подошел к заросшему старому кургану, торчащему из земли, словно короткий тупой палец. Сухой старый папоротник покрывал переднюю часть могилы, но рос он не из земли. Его сюда принесли. Старый отшельник отодвинул заросли в сторону, и за ними показалась маленькая черная дыра, расположенная низко над землей, такая узкая, что Феликс не был уверен, что истребители смогут просунуть в нее свои широкие плечи. «Вот ваши милости!» — радостно сказал отшельник. «Вот нора, которая приведет вас на холм. А теперь, если ты сможешь дать бедному Гансу ручку и бумагу, он нарисует тебе карту пути». Готрек фыркнул. «Гномам не нужны карты для туннелей, грабитель могил. Мы найдем путь». «Нет-нет-нет», — нет», запротестовал Ганс, и его глаза внезапно расширились от тревоги. «Лучше всего карта, мои хозяева. Ты не захочешь попасть туда, куда тебе не следует?» Все замолчали при этих словах, и Готрик смерил его мертвым взглядом. «Что там?» — спросил он. «Что вы там прячете?» — спросил сержант Фельки. «Там есть призраки?» — спросил Ханцингер, прикусив губу. «Ловушки?» — поинтересовался Феликс. Старик отпрянул, переводя взгляд с одного на другого. «Нет, нет, никаких ловушек, мои хозяева. Нет, если вы пойдете туда, куда я скажу. Я я только боюсь, что вы что вы попытаетесь забрать мои вещи. Я защитил их, и они...» «Они в ловушке», — сказал Феликс. «Тогда веди нас», — проговорил Готрек. «Да», — добавил Роди. «Это лучший план. Таким образом, мы будем держаться подальше от неприятностей. И ты тоже!» «Нет!» — крикнул старик, внезапно обезумев. «Я не могу! Я пробыл с вами достаточно долго! Я должен продолжать свою работу! Я должен идти!» «Я думал, звери отвлекают тебя от работы!» — сказал Феликс, с каждой секундой становясь все более подозрительным. «Есть и другие курганы!» — ответил Ганс. «Я работаю по всем этим холмам!» «Они подождут», — сказал Готрях. «Ты остаешься». Остальные окружили старика. Он отпрянул от них, дрожа и прикрывая голову, и на самую короткую секунду Феликсу показалось, что он увидел вспышку чистой ненависти в его глазах. Но она исчезла, прежде чем он смог убедиться, а Ганс снова кротко улыбнулся. «Очень хорошо, ваши милости», — заблеял отшельник. «Я останусь, я останусь». Со старым Гансом на буксире отряд обследовал долины вокруг места сбора зверолюдей, пока они не нашли подходящее место для размещения армии трех дворян, когда и если они прибудут. Затем посланцы фон Фольгена и Плашки Мисснера подготовили своих лошадей к возвращению к своим хозяевам в монастырь Башни Бдительности, чтобы они могли сказать им, что истребители отыскали способ добраться до шамана и убить его, и где было бы безопасно вступить в бой со стадом. «Мы будем ждать так долго, как это возможно», — заявил Годрик. «Но если армии не будут здесь к закату в канун ведьминой ночи, мы начнем без вас». Фельке поднял охотничий рог, висевший у него на шее. «Я протрублю, когда шаман будет убит», — сказал он. «Это будет сигналом». Феликс шагнул вперед. «И обязательно скажи им, чтобы они не нападали, прежде чем услышат его или...» Летописец вздрогнул, вспомнив, как лицо Ортвина менялось у него на глазах. «Или все может пойти не так, ладно?» Посланники кивнули, затем сели на своих лошадей и поскакали прочь по голым холмам. «По крайней мере, — подумал Феликс, — они будут развивать хорошую скорость на такой открытой местности, и если повезет, армии вернутся быстро». Вопрос был в том, будет ли это только фон Фольген и Плашки Мисснер или фон Коцебу и его 4000 человек прибудут вместе с ними. «Верно, — сказал Ханцингер, отворачиваясь. — Теперь нужно найти место, где можно залечь на дно, пока не придет время». «Курган Отшельника! — без колебаний ответил Готрек. Хантингер уставился на него, как и фельки Их люди беспокойно перешептывались. «Ты ведь несерьезно?» – спросили они в унисон. Готрек нахмурился. «Серьезно. Здесь тепло. Он укрыт от ветра. Близок к лагерю зверей, и они никогда нас там не найдут. Идеальное место». «Но...» «Но это могила», – сказал Хантингер. «Мы не можем оставаться в гробнице». «Почему бы и нет?» «Старые короли», – продолжил Хантингер. «Они не любят, когда их беспокоят. Они проснутся и убьют нас во сне». «Да», — подтвердил Фельки. «Я войду туда в конце, чтобы добраться до зверей, но я не буду разбивать там лагерь. Я не лягу там спать». Их люди пробормотали что-то в знак согласия. Готрек закатил глаза. «Неужели ты больше боишься груды старых пыльных костей, чем 10000 тысяч зверолюдей?» Ханцингер и фельки обменялись взглядами, затем снова посмотрели на Готрека. «Да», — ответил Ханцингер, — «мы не будем этого делать». «Есть некоторые вещи, которые мужчина делать не станет», — сказал фельки Готрек фыркнул с отвращением, затем пожал своими массивными плечами и отвернулся. «Есть некоторые вещи, которые трус не станет делать», — сказал он себе под нос. Роди и Снорри кивнули в знак согласия. Феликс взглянул на Ханцингера и Фельки, испугавшись, что они слышали истребителя. Судя по хмурым выражениям на их лицах, так оно и было. Но также казалось, что они не выглядели готовыми что-либо возразить. После часа поисков капитаны разведчиков обнаружили глубокое ущелье примерно в полумиле от долины, в которой находилась корона Тарнхальта, и объявили, что именно здесь они разобьют лагерь. Молчание гномов по этому поводу было красноречивым, как и тот факт, что они разложили свои спальные мешки как можно дальше от палаток разведчиков. Однако они не зашли так далеко, чтобы не принимать участие в охране лагеря, и безропотно несли свою вахту. Феликс тоже держал рот на замке. Насколько бы он не понимал мнение гномов о том, что уход под землю был бы лучшим способом убраться с дороги зверей, Ему бы тоже не понравилось проводить длительный период времени в погребальных залах какого-нибудь древнего короля. Однажды он уже делал это, и в тот раз все прошло не очень хорошо. Разведчики не осмеливались разводить огонь до наступления темноты, опасаясь, что дым, поднимающийся над холмами, выдаст их местоположение. Это означало долгий день дрожи и топанья ногами, попыток укрыться от постоянного, непрекращающегося ветра и свирепых взглядов на истребителей, расхаживающих по лагерю с обнаженной грудью, чувствуя себя так же комфортно, как если бы они находились в теплой таверне. Со своей стороны, Готрик и Роди были беспокойными и раздражительными. Они знали, что их гибель ждала всего в нескольких милях от них, и, казалось, ожидание этого испытывало их терпение. Только Снорри был непринужденным, следуя за двумя другими истребителями повсюду и рассказывая им истории о своих днях с Готриком, как будто Готрик не был тем, с кем произошли эти события. Феликс видел, как плечи истребителя сутулились при каждой новой истории, но он никогда не огрызался на Снорри, только кивал и что-то неопределенно хмыкал, нахмурив брови и крепко сжав рот. Феликс изо всех сил старался не обращать внимания на все напряжение и сидел под прикрытием большого валуна, обновляя свой дневник дрожащими руками и задаваясь вопросом, сможет ли он расшифровать написанные им дрожащие строки, когда будет перечитывать их позже. Он хотел бы переждать день, завернувшись в палатку с Кэт, Это было бы гораздо более теплым и приятным способом скоротать время, но она выполняла свой долг вместе с остальными разведчиками, патрулируя по широкому периметру и не спуская глаз со стада. Поэтому он почти не видел ее. После скудного ужина, приготовленного на слабом огне, Феликс, в свою очередь, наблюдал на краю ущелья, высматривая и прислушиваясь к приближающимся зверям. Наблюдал, как Слип преследовал ман Манслип по небу, а затем прошел мимо него. Так близко, что края двух лун, казалось, почти соприкоснулись, прежде чем умчаться дальше и оставить своего более крупного и далекого собрата в звездной пыли. В полночь, когда мансли показался прямо над головой, а Морслип уже садился за восточные холмы, время Феликса истекло, и он спустился обратно в ущелье к лагерю и потряс готрика за плечо. «Твоя очередь, Готрек!» — сказал поэт. Истребитель сел и, мгновенно проснувшись, огляделся. Потом он встал и схватил свой топор. «Где отшельник?» – спросил гном. Феликс посмотрел туда, где они привязали старика к низкорослому дереву, чтобы убедиться, что тот не ускользнет. Веревка, обмотанная вокруг его запястья, валялась на земле, но самого Ганса нигде не было видно. Феликс выругался. Как отшельнику удалось сбежать? Он огляделся по сторонам. На вахте стоял сержант Ханцингер, тот самый человек, который отчитывал своего разведчика за то, что тот позволил зверям подкрасться к ним. Он подошел к нему, когда Готрек шагнул к брошенной гансом веревке. «Ты упустил старого отшельника!» — сказал Феликс. «Ты уснул?» «Что за...» — спросил сержант, вставая и поворачиваясь к Феликсу. «Как такое может быть? Я следил за ним как раз перед тем, как ты спустился со склона». Он лежал там и спал. Их голоса разбудили остальной лагерь и сонные вопросы преследовали их, когда они подошли к Готрику, рассматривающему веревки. Сержант сложил знак молота, потому как узлы, которыми была завязана веревка на запястьях Ганса, остались целы. «Колдовство», — сказал Ханцингер. В петлях лежал свернутый клочок пергамента. Готрик поднял его и развернул. Это была грубо нарисованная карта с указанием комнат и коридоров, написанная, по-видимому, кровью. «Или веревки были недостаточно туго затянуты», сказал сержант Фельке, усмехаясь. «Или ты такой же расхлябанный, как и твои люди, Хансингер». «Я сам завязал эти веревки», запротестовал сержант Хансингер. «Он не мог выпутаться из них». «Но он это сделал», сказал Готрек. Феликс посмотрел через плечо истребителя на карту. Похоже, он все еще хочет, чтобы мы отправились за зверями. «Или заманить нас в ловушку», — сказал Роди, присоединяясь к ним и тоже оглядываясь. Феликс задумался, была ли причина, по которой Ганс присоединился к ним в качестве проводника просто уловкой, чтобы заманить их в какую-то подземную ловушку? Возможно, он все-таки не был грабителем могил. Возможно, он охотился на грабителей могил. Возможно, золото и безделушки, которые он продавал, были украдены из тел его жертв они из гробниц старых королей». Готрек передал карту Феликсу и отвернулся. «Рассредоточьтесь и ищите его», — сказал он. «Но остерегайтесь зверей». Ханцингер и Фельке выглядели оскорбленными таким небрежным принятием командования, но только молча повернулись к своим людям и выбрали, кто из них пойдет, а кто останется. Феликс, Кэт, Готрек, Роди и четверо избранных разведчиков разошлись по разным направлениям, оставив Снорри и остальных охранять лагерь. Это были бесплодные поиски. Феликс вернулся через два часа, полусонный и на две трети замерзший, и ему нечего было сообщить. Остальные пришли вскоре после него с тем же результатом. Ганс исчез. Его так и не удалось найти. «Наверное, зарылся в землю на другом кургане», — предположила Кэт. «Он попытается что-нибудь предпринять?» спросил Хансингер. Роди пожал плечами. «Что может сделать старик?» «Он мог бы вывести на нас зверей», ответил сержант. Феликс нахмурился. «Я в этом не уверен. Казалось, он искренне злился на них. И он оставил карту. Я думаю, он действительно хочет, чтобы мы прогнали их, хотя я не могу догадаться, чего еще он может желать». «Значит, мы используем карту?» спросил Фельки. «А какой у нас есть выбор?» сказал Роди. «Другого способа добраться до шамана нет». «Мы используем ее», — сказал Готрек. «Но не вслепую». Он кивнул Роди и Снори. «Завтра мы разведаем туннели, чтобы ночью не обнаружить никаких сюрпризов». На следующее утро Феликс, Кэт и трое истребителей отправились обратно через холмы к Кургану, который им показал старый Ганс. Когда они приблизились к нему, Феликса охватил внезапный иррациональный страх, что они обнаружат, что лас в склеп исчез, как будто его никогда и не было, как какая-то таинственная дверь в холме из сказки. Но когда они отодвинули папоротник, он все еще был там. Неровная черная тень на фоне склеп холмик. Феликс не был уверен, почувствовал он облегчение или нет. «Я пойду первым», — вызвался Роди. «Нет, Снорри пойдет», — возразил Снорри. «Я это сделаю», — сказал Готрек и встал перед ними, прежде чем они смогли его остановить. Феликс не знал, как истребитель пролезет, его плечи выглядели шире дыры на фут, но Готрек даже не колебался. Он опустился на колени, просунул голову и руку с топором внутрь, затем извернулся и протолкнулся ногами. Раздался грохот, шипение гальки и грязи, осыпавшейся дождем. На секунду Феликсу показалось, что отверстие вот-вот обвалится, Но вскоре обвал прекратился, и голос Готрека глухим эхом отозвался изнутри. «Тут безопасно!» Следующим пошел Снорри, еще больше расширив отверстие, когда протискивался в него, а потом Кэт, которая даже не коснулась стенок. «После вас, Геррьягер!» — -гер", сказал Роди. Феликс перевел дыхание, опустился на колени и пополз вперед. Был неловкий момент, когда его руки не чувствовали пола, а ноги были зажаты по бокам ямы, но сильные руки Готрика вытащили его и поставили на ноги в кромешной темноте. Феликс встал и ударился обо что-то головой. Он зашипел от боли и наклонился, потирая макушку. Неподалеку раздался резкий скрежет, и в руках Кэт вспыхнул факел, как раз вовремя, чтобы увидеть роде выползающего из норы, как уродливый хохлатый крот. – сказал юный истребитель, поднимаясь и отряхиваясь. «Приятно снова оказаться под землей!» «Да», — согласился Готрик. Феликс огляделся. Они находились в длинном низком помещении, настолько низком, что он не мог стоять в нем прямо. Казалось, что оно было построено людьми такого же роста, как и Кэт. Каменные стены украшали грубые волчьи головы и черепа с переплетающимися рунами и символами. У длинных стен стояли четыре каменных гроба, на которых были разбросаны старые кости в гниющей пыльной одежде, но ни единого предмета доспехов, оружия или украшений не было. Если старый Ганс и не был грабителем могил, то кто-то другой им определенно был. Феликс повернулся к задней части кургана, где, по словам Ганса, должен был находиться вход в тоннеле, и его сердце упало. Там не было ничего, кроме каменной стены с осыпающимся рельефом бегущего волка. Он уже собирался проклясть Ганса за то, что тот ввел их в заблуждение, когда Роди рассмеялся. «Старик называет это потайной дверью?» — спросил гном. «Слепой эльф мог бы найти ее». «Снорри думает, что даже мертвый эльф мог бы найти это», — сказал Снорри. Феликс снова закрыл рот, огорченный, и последовал за остальными к задней стене, благодаря Сигмара за то, что он промолчал. Гуатрек протянул руку и вытащил из стены камень, который, по мнению Феликса, ничем не отличался от любого другого камня, и просунул руку в образовавшуюся дыру. Он потянул за что-то внутри отверстия и раздался скрежет железа по камню. Потом он толкнул стену с изображением бегущего волка другой рукой, и узкая дверь распахнулась, открывая черноту за собой. «Теперь я», — сказал Роди, протискиваясь первым. Готрик и Снорри одарили его неприязненными взглядами и последовали за ним. Все трое без колебаний отправились в темноту. Феликс и Кэт поспешили за ними, настороженно озираясь вокруг в свете факела разведчицы. Туннель за дверью был таким же низким, как курган, и представлял собой не более чем сырую дыру в скале и грязи, удерживаемую от обвала тяжелыми деревянными балками и столбами. Пахло плесенью, влажной землей и разложением. Паутина свисала с потолка, подобно савану, и трепетала на постоянном завывающем ветру. Феликс наклонил голову и протянул одну руку, чтобы ее сорвать. Пройдя не более десяти шагов, Готрик замедлился и опустил взгляд в пол. Он топнул по полу каблуком сапога, а потом сделал это снова. «Под нами много уровней», — сказал он. «Да», — подтвердил Роди, кивая в знак согласия. «По крайней мере шесть», — он понюхал воздух. «И они касаются коренных пород». «Для чего они использовались?» — спросил Феликс. «Судя по запаху для захоронения мертвых», — ответил Роди. Феликс поежился. Мысль о бесчисленных древних трупах, рассыпающихся в пыль в безмолвных гробницах под ним, вызвала у него внезапный озноб. Продолжая путь, они миновали другие туннели, пересекающиеся черные пасти, зияющие в каменных стенах, которые, казалось, поглощали свет факела, и из которых, как почудилось Феликсу, он слышит тихое шуршание и шепот. Поэт напрягался при виде каждого из них, опасаясь, что их может ожидать какая-нибудь ловушка или засада, и что они услышат безумное хихиканье старого Ганса, эхом отдающиеся вдалеке. Гномы поворачивали направо и налево, не останавливаясь, ни разу не сверившись с картой Ганса и не посоветовавшись между собой. Казалось, они знали дорогу наизусть, несмотря на то, что никогда раньше здесь не были. На одном перекрестке, более широком, чем остальные, Готрик рассмотрел какие-то символы, вырезанные на деревянных опорных столбах. Истребитель с отвращением сплюнул. «Эти туннели использовались не только для побега. Здесь творились мерзкие вещи». Он снял со спины топор и острым, как бритва, лезвием срезал несколько символов. «Глупые человечешки», — прорычал он. Они пошли дальше. Феликс чувствовал себя еще более неловко, чем раньше. Возможно, мертвецы в нижних залах все-таки не были в гробницах. Введение толп плачущих пленников, которых везут на массовое жертвоприношение в какую-то глубокую камеру, непрошено пришли ему на ум, и ему было трудно прогнать их. Немного позже Готрек поднял руку, и они остановились. Гномы навострили уши к потолку. Феликс тоже прислушался. В воздухе чувствовалась слабая дрожь и отдаленный приглушенный стук, который ни на минуту не прекращался. «Теперь мы под стадом», — сказал Готрик. Некоторое время спустя они пришли к месту, где стены и пол были выложены камнем. Эти залы были выкрашены в коричневые, синие и желтые тона, грубые выцветшие фрески, изображающие людей в рогатых шлемах и с длинными бородами, сражающихся с орками и зверолюдьми в великих битвах, и другие фрески, на которых те же самые люди, стоя на коленях, предлагают мясо и питье белому волку с луной над левым плечом и солнцем над правым. «Катакомбы замка Тарнхальд», — сказал Роди. «Не самые лучшие художники, не так ли?» Сделав еще несколько поворотов, они вышли к древней лестнице. Сверху лился воздух, принося с собой запах звериной шерсти и древесного дыма. Постоянная вибрация стены потолка отдавалась далеким ревом и воплями. Готрек остановился. «Круг находится над нами». «Похоже, старик все-таки вывел нас на верный путь», — сказал Роди. «Хвала Талу за это», — пробормотала Кэт. Снорри поднял голову и вдохнул воздух у подножия лестницы. «Снорри чует людей сказал он. «Время идти сражаться с ними, да?» «Нет, насокус ответил Готрек. «Время разворачиваться и возвращаться». Внезапная печаль на лице Снорри была настолько комичной, что Феликсу пришлось отвернуться, чтобы удержаться от смеха. Остаток дня был таким же холодным и скучным, как и предыдущий. Еще больше бесконечных серых часов без новостей или происшествий. Феликс знал, что они ничего не услышат от фон Фольгена и плашки Мисснера. Было невозможно, чтобы гонцы смогли добраться до монастыря, а армии продвинуться к позиции стада за один день и все же ожидание все еще сжимало его зубы и сводило плечи. Когда придут армии? Сколько их придет? Придут ли они вообще? Наблюдая за их препирательствами, он знал, что вполне возможно, что два молодых лорда снова поссорились, и что в результате один или другой, или оба, решили не приходить. Было также ноющее беспокойство, что, несмотря на обнадеживающие свидетельства карты, старый Ганс скрывался где-то рядом, планируя какую-то месть им за то, что они удерживали его против его воли. Феликс не мог себе представить, что месть хрупкого старика будет чем-то иным, кроме мелкой злобы, но даже что-то, казалось бы, незначительное могло непреднамеренно предупредить зверей об их присутствии и заставить их обрушиться на них. Феликс сделал еще несколько пометок в своем дневнике и продолжил наблюдать, как Снорри, весело болтая, ходит за Готриком и Роди. Но на этот раз он заметил, что Готрик бросал из-под тяжка тяжелые взгляды на старого истребителя, когда тот не смотрел на него, и однажды, когда Снорри отошел справить нужду подальше от лагеря, Феликс увидел, как Готрик серьезно разговаривал с Роди, а молодой истребитель серьезно кивал, нервно теребя свою заплетенную бороду. Когда Снорри вернулся, эти двое отскочили друг от друга, как провинившиеся школьники, и поприветствовали его с болезненно наигранным фальшивым весельем. Исходя из этого, Феликс был уверен, что они говорили о старом истребителе за его спиной, но о характере их разговора он понятия не имел. Гонец фон Фольгена вернулся на рассвете в канун шестнадцатилетия с известием, что армии двух лордов будут на позициях к полудню. «Сколько людей?» – спросил Готрек. «Лорд фон Фольген говорит, что он нашел полторы тысячи человек, гер-истребитель», — ответил гонец. «В основном копейщики и лучники, но с тремя сотнями всадников. А лорд Плашки Мисснер привел почти тысячу. Из них 200 рыцарей, а также две пушки». Феликс поморщился. Это было больше, чем обещали лорды. Но этого все еще было далеко недостаточно. Звери убьют их всех. «Есть какие-нибудь новости о фон Коцебу?» – спросил летописец. «Есть, сэр!» – сказал посыльный. «И при этом хорошие новости. Барон отправил вперед гонца сказать, что он пересек Талабек с более чем четырьмя тысячами человек, отстав на два дня от похода лорда и он продвигается на юг так быстро, как только может». Феликс обменялся взглядами с Готреком, Роди и Кэт. Четыре человек Коцебу были бы желанной подмогой, хотя они все равно не сравняли бы их с чудовищами, Но если они с самого начала отставали на два дня, будут ли они здесь вовремя? Это казалось маловероятным. «Мой господин и лорд Плашки Миснер просят вас подождать столько, сколько вы сможете, прежде чем приступить к своей миссии», — продолжил посланник, «чтобы дать лорду фон Коцебу время занять позицию». Феликс не удивился этой просьбе. Без поддержки войск фон Коцебу любая атака двух молодых лордов была бы не более чем самоубийством. «Мы подождем», — ответил Готрек. «Но если он не появится до наступления полной темноты, мы больше не сможем ждать». Он повернулся к сержанту Ханцингеру, сержанту Фельке и их разведчикам. «Возвращайтесь с посыльным. Время для разведки истекло. Лучше умереть со своими товарищами, чем с нами». Скауты побледнели от такого предложения, но не теряя времени собрали свое снаряжение. Пока оставшийся отряд смотрел, как они пакуются Феликс прикусил губу и повернулся к Кэт. «Ты должна пойти с ними», — сказал он. Она выглядела так, словно он ударил ее. «Я не оставлю тебя, Феликс». «Но, Кэт!» «Я буду принимать в этом участие не как женщина, а как...» — продолжила она, обрывая его. Феликс слышал, как она пытается контролировать свой голос. «Я? Я думала ты понял». Боль в ее глазах была подобна кинжалу в его сердце. «Я знаю», — сказал он. «Я прошу об этом не потому, что ты женщина. Я прошу об этом, потому что...» Он оглядел уставившихся на него скаутов и понизил голос. «Потому что я люблю тебя, и я не хочу, чтобы ты погибла». «Я не боюсь смерти», — сказала она, гордо вздернув подбородок. «Дело не в этом». Он устало вздохнул, взял ее за руку и повел прочь от остальных. «Кэт, я знаю, ты храбрая, но это...» Он покачал головой. «Невозможно, чтобы кто-то из нас выжил. Я дал клятву, что последую за истребителем и стану свидетелем его смерти, и я знаю, что умру, делая это. Но ты... тебе не нужно умирать здесь. У тебя так много жизни впереди». Она упрямо посмотрела на него. «Ты забываешь, что у меня тоже есть обед?» «Я знаю, что ты хочешь», — сказал он. «Но будут другие стада и другие бои, бои, в которых твоя помощь будет иметь значение». Произнося это, он знал, что говорит неправильные вещи. Глаза Кэт стали еще холоднее, и она выпрямилась. «Ты сомневаешься в моих способностях?» — сухо спросила она. Феликс стиснул зубы. «Это не то, что я имел в виду, и ты это знаешь. Время разведчиков прошло, как и сказал Готрек». Он кивнул в сторону людей Фельки и Ханцингера, которые выстраивались в колонну, готовясь к маршу. «Я только хочу, чтобы ты сделала то, что делают они. Я только хочу спасти твою жизнь», мысленно воскликнул он, но не произнес этого вслух. Кэт опустила голову и покорно кивнула. «Ты прав, Феликс. Это не место для разведчиков. Мне надо идти». Феликс вздохнул с облегчением. Наконец-то она обрела здравый смысл. «Но», — сказала она, и все напряжение Феликса вернулось, как будто оно никогда и не уходило. «Но все же я не могу оставить тебя». «Кровь Сигмара, почему нет?» — воскликнул Феликс. Она посмотрела на него влажными карими глазами. «Потому что я тоже не хочу, чтобы ты умирал». «Но Кэт», — сказал он раздраженно, — «я умру, в этом нет никаких сомнений». Она покачала головой я слышала вашей истории ты раньше сталкивался с верной смертью и всегда была одна маленькая вещь которая спасала тебя она положила руку ему на грудь что если на этот раз я и есть та самая маленькая вещь Феликс подавил волну эмоций девушка не хотела умирать рядом с ним она хотела защитить его это разбило ему сердце это невозможно ответил он «У нас нет никаких шансов, ни единого!» Она шагнула ближе к нему. «Сколько раз я спасала тебе жизнь?» Он кашлянул. <кх> «Э, «Дважды? Три раза? Больше?» Она посмотрела прямо ему в глаза. «Шанс есть всегда, Феликс. Всегда!» Феликс вздохнул, отчаявшись, что ему не удалось убедить ее, но в то же время ошеломленный тем, как сильно она заботилась о нем. Собрав своих людей, Фельки и Хансенгер вышли вперед и отдали честь Феликсу к этой истребителям. "Удачи тебе", сказал Фельки. Он снял свой охотничий рог и передал его Кэт. "И тебе", ответила Кэт, забирая рог из рук Фельки. "Передайте наши наилучшие пожелания сэру Балту", сказал Феликс, а истребители просто кивнули. Несколько часов спустя Феликс вновь стоял в карауле на краю оврага, и его разум все еще был настолько полон беспокойства за Кэт и ненависти к самому себе, что было сомнительно, что он заметил бы звера-человека, если бы тот наступил ему на ногу. Солнце ушло из зенита, и день до сих пор был пыткой. Пока истребители расхаживали, ворча и ожидая новостей об армиях, разум Феликса непрерывно метался, пытаясь придумать новые аргументы, которые отправили бы Кэт в безопасное место, но он терпел неудачу снова и снова. Поэт знал, что она не уйдет, что бы он ни говорил, и наблюдал, как девушка приходит и уходит со своих патрулей в горькой задумчивой меланхолии. Она была таким странным, уникальным созданием, таким свирепым, кровожадным и уверенным в себе, и в то же время таким застенчивым, добрым и неуверенным в себе одновременно, что казалось невероятной трагедией, что она вот-вот исчезнет из мира. И он провел утро, презирая себя за то, что не смог придумать, как предотвратить эту трагедию. Позади Феликса застучали камешки, выводя его из невеселых раздумий. Он обернулся и увидел, что Готрек взбирается вверх по крутому склону, чтобы присоединиться к нему. «Что-то не так?» — спросил он, когда истребитель преодолел последние несколько футов и остановился рядом с ним, отряхивая ладони. «Да!» — ответил Готрек. Феликс ожидал, что он продолжит, но истребитель просто стоял там, глядя на бесконечные холмы. Феликс нахмурился, задаваясь вопросом, должен ли он был догадаться о проблеме. Вернулся ли Ганс, отшельник. Неужели зверолюди нашли путь в ущелье? Что-то случилось с Кэт? Наконец, истребитель заговорил. «Сноарри Носокус не найдет здесь своей гибели», — сказал он. Феликс поднял брови. Это звучало как пророчество. «Как ты можешь быть в этом уверен?» — спросил он. «Я собираюсь сам это обеспечить», — сказал Готрек. «Он не умрет, не вспомнив, почему он дал клятву истребителя». «А», — сказал Феликс. «Понимаю». Он был тихо шокирован этим заявлением. Готрек редко думал о чем-либо, кроме своей собственной гибели. Видеть его активно озабоченным чужими проблемами, даже проблемами другого истребителя, было редкостью. Феликс вспомнил, что Готрек помог Хайнсу, когда сгорела слепая свинья, но он подозревал, что истребитель чувствовал себя частично ответственным за пожар. Тут все было по-другому. Готрек не был причиной потери памяти Снорри. Это был настоящий, необязательный акт доброты. Истребитель рассеянно пнул ногой землю, низко опустив голову. «Я освобождаю тебя от твоей клятвы, человечий отпрыск!» Тебе не обязательно быть свидетелем моей гибели или писать о ней. Вместо этого ты останешься со Снорри Носокусом, вне битвы. И когда все закончится, ты проводишь его в Карак-Кадрины, святилище Гримнира. Тогда ты свободен». Феликс поперхнулся, ошеломленный. Он не мог поверить в то, что говорил истребитель. «Ты... ты уверен?» Готрик поднял голову и уставился на него своим единственным сердитым глазом. «Разве я сказал бы это, если бы это было не так?» И с этими словами он повернулся и заковылял обратно в ущелье. Феликс, потрясенно моргая, уставился ему вслед. В его голове вихрем проносились сотни вопросов и эмоций, и все они одновременно боролись за его внимание. Готрек освободил его от клятвы. Или скорее он дал Феликсу задание, которое дало бы ему определенный конец. Он был так удивлен, что не был уверен, что чувствует по этому поводу. Был ли он в приподнятом настроении? Он полагал, что то, что он знал, что не умрет рядом с истребителем, было облегчением, и, наконец, это положит конец неопределенности относительно того, когда закончится его долгое безумное путешествие. Но он не мог сказать, что это сделало его счастливым. Чувствовал ли он гнев? Не совсем так. Может быть, он чувствовал себя обманутым? Покорно следовать за истребителем более 20 лет, ожидая его смерти только для того, чтобы в конце услышать «Неважно, в конце концов тебе не обязательно это записывать, скорее это немного раздражало». Но размышления об этом заставили его осознать истинную чудовищность решения Истребителя. С тех пор, как Феликс узнал его, Готрик хотел от жизни только двух вещей – хорошей судьбы и эпической поэмы, чтобы увековечить свою легенду и донести ее до мира. Это стремление к славе было причиной, по которой он попросил Феликса присоединиться к нему в его поисках смерти много лет назад. В некотором смысле это была величайшая слабость истребителя, недостаток эго, который сразу же погнал его, очертя голову навстречу невероятной опасности и удержал от менее достойной участи. То, что теперь он был готов отказаться от своей мечты о славе, пойти навстречу своей гибели без каких-либо записей об этом, умереть анонимно и в одиночестве, было доказательством для Феликса того, насколько глубоко он заботился о Снорри Носокусе. Он жертвовал славой, на накопление которой потратил более 20 лет, чтобы попытаться сохранить загробную жизнь Снорри, причем без каких-либо определенных знаний о том, что это сработает. Феликс был уверен, что Готрек, как никто другой, знал, что молитвы Снорри могут остаться без ответа в святилище Гримнира. И все же он готов был отказаться от своей летописи ради этой слабой, безнадежной надежды. Поняв это, все первоначальные опасения Феликса исчезли. Он не сердился на то, что Готрек освободил его от клятвы. Он не чувствовал себя обманутым. Вместо этого его грудь наполнилась гордостью, поскольку это увольнение означало, что Готрек доверял ему достаточно, чтобы доверить спасение Снорри, вещь, очевидно, более ценной для него, чем его собственная слава, в руки Феликса. Это была величайшая честь, которой Феликс когда-либо удостаивался. Он поклялся тогда и там, что непременно доведет это дело до конца, «Он спрячет Снорри во время предстоящей битвы. Он проведет его в целости и сохранности через горы края миров в Карак-Кадрин. Он сопроводит его в святилище, а потом...» Феликс помолчал, нахмурившись. «И потом что?» «И тогда он будет свободен от своей клятвы Годрику впервые в своей взрослой жизни». Новая мысль взорвалась в его голове, когда это дошло до него. Готрек попросил его переждать битву и остаться со Снорри на все время. Если он не будет участвовать в битве, то и Кэт не станет. Она будет жить. Они оба будут жить. Внезапно его разум загорелся. Будущее. Он и Кэт могли бы быть вместе. Они могли бы жить вместе, вести нормальную совместную жизнь. Ну нет, не это. У него все еще была его клятва отомстить колдуну Скавину, который стал причиной смерти его отца. И у нее все еще есть ее клятва победить зверолюдей Драквальда. Но почему они не могли путешествовать по Империи или сам вместе до конца своих дней, охотясь на скавинов и зверолюдей и спя в Таала, живя простой жизнью странника или лесничего? Не то чтобы ему пришлось сильно менять свою жизнь. Он по-прежнему был бы бродягой, каким был последние два десятилетия. Только теперь он не делил бы дорогу с угрюмым односложным гномом, а вместо этого с милой и красивой девушкой, с которой он также мог бы разделить свою постель. Это привело его в чувство. Он действительно с нетерпением ждал смерти Готрика, и честь привезти Снорри в святилище Гримнира стала всего лишь ступенькой к его эгоистичным мечтам о счастье. Он съежился от стыда. Каким другом он был!» Он должен оплакивать неминуемую кончину истребителя и молиться о выздоровлении Снорри, а не радостно планировать жизнь, которая будет у него и Кэт, как только он освободится от них обоих. Как он мог так бессердечно предать дружбу на всю жизнь? Это было неправильно. С другой стороны, Снорри был не из тех, кто отказывает другому человеку в счастье из-за того, что не может найти свое собственное. А Готрек был истребителем. Он хотел умереть. Он бы не хотел, чтобы его смерть оплакивали. Он хотел бы, чтобы это отпраздновали. Конечно, танцевать на его могиле еще до того, как он был мертв, вероятно, было не совсем тем, что имел в виду истребитель. Феликс вздохнул, раздираемый противоречивыми чувствами. Не было никаких сомнений в том, что он будет и оплакивать кончину истребителя, и праздновать ее. готрика часто было трудно понять и еще труднее полюбить, но их дружба, хотя и редко выражаемая, была настоящей, и Феликсу будет не хватать ее, когда она закончится. Но он не мог притворяться, что не был доволен и не испытал облегчения от того, что его жизнь после смерти Готрика, которой он часто боялся, станет пустой и бессмысленной перетасовкой в могилу, вместо этого будет полна любви и радости. Ему не терпелось поскорее закончить свою вахту. Ему не терпелось рассказать Кэт эту новость. «Это какая-то уловка, не так ли, Феликс?» – осторожно спросила Кэт. «Ты все еще не пытаешься отослать меня прочь?» «Это не уловка, даю слово». Феликс оглянулся туда, где трое истребителей сидели вокруг холодного очага, чистя свое оружие, должно быть, в пятый раз за день. Они все были вне пределов слышимости. Он снова повернулся к Кэт. «Готрик не хочет, чтобы Снорри обрел свою погибель, пока к нему не вернется память. Поэтому он освободил меня от битвы, чтобы я мог привести его в Карак-Кадрин помолиться в святилище Гримнира. Я не буду драться». «Тебе не нужно будет меня защищать». «А что будет после того, как ты приведешь Снорри в святилище?» спросила Кэт. «Я буду волен делать все, что мне заблагорассудится», сказал улыбаясь Феликс. «И чего я хочу, так это быть с тобой». Кэт вздрогнула и покачала головой. «Мне жаль, Феликс. Я хочу, чтобы это было правдой, но пока не могу позволить себе в это поверить. Это кажется невозможным». Феликс усмехнулся и притянул ее ближе. «Не волнуйся», — сказал он. «Я понимаю. Нет ничего хуже, чем надежда. Забудь это. Мы не будем говорить об этом, пока это не произойдет». Он поцеловал ее в лоб, затем отстранился и посмотрел в ее встревоженные глаза. «Просто вспомни кое-что, что, что кто-то сказал мне не так давно». «И что это?» — спросила она. Феликс усмехнулся. «Шанс есть всегда». Медленная улыбка пробилась сквозь пасмурное настроение Кэт, и она крепко обняла его. «Да», — сказала она, — «всегда». Как раз в тот момент, когда последний багровый луч солнца скрылся за кроваво-красными холмами, наконец прибыл гонец от армий. Феликс понял, что новости не из приятных, когда мужчина отдал ему честь со своего коня, но не спешился. «Приветствую вам от лорда фон Фольгена и лорда Плашки Мисснера!» сказал посыльный, когда они собрались вокруг него. «И они, с сожалением сообщают вам, что никаких признаков армии барона фон Коцебу пока замечено не было». «Тогда им придется идти в бой без него», — ответил Готрек. «Нет, Гергном», — сказал посыльный. «Мои лорды решили, что риск слишком велик. Если фон Коцебу не прибудет до вашего сигнала, они уйдут». Готрек фыркнул и отвернулся. «Вот и все о мужестве людей». «Это безумие», — запротестовала Кэт. «Они должны атаковать! Они должны!» Феликс подошел к посыльному. «Я думал, они понимали, что жизненно важно атаковать стадо, пока оно все в одном месте. Если они позволят им рассеяться, звери будут грабить сельскую местность на сотни миль во всех направлениях, и искоренить их будет почти невозможно. Если Фольген и Плашки Мисснер отступят, они обрекают Талабекланд на годы набегов и резни». Посланник нехотя кивнул. «Мои лорды знают об этом, и поэтому отправятся присматривать за своими землями и укреплять оборону своих замков». Роди презрительно сплюнул. «Скажи им от меня, что они трусы и заслуживают той участи, которую принесет им это поджатие хвоста!» Гонец поклонился в седле. «Я так и поступлю». С этими словами он развернул коня и ускакал в багровые сумерки. Мор Слип и Манслип снова поднимались вместе над холмами, в то время как Феликс, Кэт и трое истребителей ползли к вершине хребта. Гортанное пение десяти тысяч диких глоток разнеслось над вершиной, и у Феликса волосы на затылке встали дыбом. То, что такое огромное стадо зверолюдей, раса, известная своей раздробленностью и междоусобицами, должно быть в таком согласии, что все они могли петь в унисон, было ужасающей вещью. Если бы этот Урслак мог продолжать поддерживать их единство и сосредоточенность на одной цели, их было бы невозможно остановить. Пятеро спутников достигли вершины хребта, продвигаясь вперед на коленях и локтях, пока не смогли заглянуть вниз, в долину короны Тарнхальта. Лагеря отдаленных стад были пустынны, их костры потемнели. Все зверолюди теснились со всех сторон вокруг основания центрального холма, образуя колышущиеся ковер из рогатых голов и волосатых плеч, с торчащими тут и там факелами, отбрасывающими красноватый отцвет на наконечники копий и широкие, закованные в броню спины. Сам холм был залит желтым светом. Вокруг возвышающегося пастушьего камня были разведены ревущие костры, из-за чего монолиты каменного круга отбрасывали толстые черные полосы тени вниз по холму и на толпу зверлюдей, окружавших его. Кольцо вымазанных синим охранников защищало круг, набрасываясь на кишащую, скандирующую толпу с пылающими головнями и сдерживая их. «Сигмар, сохрани нас», — сказал Феликс. Это было похоже на сцену из пустошей хаоса, перенесенную в центр Империи. «Лучше бы ему этого не делать», — сказал Роди. «Снорри думает, что это услужливо с их стороны держаться так близко друг к другу», — сказал Снорри. «Поможет отбегать не за ними». Феликс, Готрик и Роди обменялись взглядами, но ничего не сказали. Феликс почувствовал себя странно виноватым после этого взгляда, как будто он был в каком-то заговоре с целью убийства Снорри, а не спасения его. Проницательные глаза Кэт видели центр сквозь мерцающий хаос. «Шаман уже начал свою церемонию», — сказала охотница. Феликс снова вгляделся в круг. Он не мог видеть сгорбленного старого звера человека но он мог видеть сквозь пелену дыма и ревущего пламени случайные импульсы голубого света от неровных прожилок пастушьего камня. «Тогда пора», — сказал Готрик, повернулся и начал спускаться с холма. Феликс последовал за ним вместе с остальными, борясь с волнами противоречивых эмоций. Время гибели Готрика быстро приближалось. После всех этих лет ему было трудно представить, что на этот раз это действительно произойдет, но еще труднее было понять, почему этого не произойдет. Феликс вновь почувствовал холодок страха, когда они по одному протискивались через отверстие в холме, которое вело к древней погребальной камере и туннелям за ней. И хотя страх перед какой-то странной местью старого Ганса заставлял его с тревогой оборачиваться на каждый шорох и дребезжание, эхом отдающиеся в темноте, пока они спешили по подземному лабиринту, ничего не произошло. Они без происшествий добрались до катакомб замка Тарнхальта, потом до древней лестницы, которая вела на поверхность к каменному кругу, где звери совершали свою ужасную церемонию. Кэт передала свой факел Феликсу и сняла лук со спины, когда гномы начали подниматься по квадратной каменной спирали. Феликс, держа факел, последовал за ней. Лестница потрескивала от опавших листьев и сухих веток, снесенных сюда вековыми ветрами, Но по мере того, как они приближались к поверхности, звуки сверху начали заглушать все остальное. Топот тысяч копыт, хриплое пение, теперь учащающиеся до бешеной высоты и возвышающийся над всем этим тонкий голос старого шамана. Феликс обнаружил, что держит свой меч мертвой хваткой, а зубы его сжались, как тиски. Ему приходилось постоянно напоминать себе, что он не собирался сражаться со стадом. Он собирался прятаться со Снорри и Кэт, в то время как Готрек и Роди отправятся убивать шамана и встречать свою гибель. Это все еще казалось маловероятным. Действительно ли на этот раз все будет по-другому? Они поднялись на последний пролет и увидели над собой квадрат ночного неба. Свет факелов отражался от осыпающихся стен лестничного проема. Готрек замедлил шаг и подкрался к вершине. Осторожно поднял голову и поманил остальных за собой. Они вышли посреди густых зарослей ежевики, которые росли поверх и вокруг разрушенных стен высотой по колено, всего, что осталось от башни, которая когда-то окружала лестницу. Поверх их голов Манслип и Морслип смотрели вниз, отбрасывая двойные тени, и сегодня вечером луны были еще ближе друг к другу, чем прошлой ночью. Отовсюду доносились звериные голоса и дым множества костров. Феликс и остальные присели на корточки и вгляделись сквозь перекрещивающуюся завесу из колючих веток на сцену за ней. Сердце Феликса бешено заколотилось в груди, когда он увидел, как близко они были к кругу и зверям. Каменное кольцо возвышалось всего в двадцати шагах, а круг горсов, выкрашенных в синий цвет и вооруженных факелами, охраняющих его, был всего в десяти шагах. Толпа, сдерживаемая охранниками, была еще ближе. На самом деле, лестничный колодец находился в их первых рядах. Толпа растянулась по обе стороны от него и позади него на всем пути вниз с холма на дно долины. Только масса кустов и разрушенные стены башни помешали людям встать там, где прятался отряд. Феликс слышал, как Кэт испуганно шепчет молитвы Таалу и Рии, и он, все это время пытаясь унять дрожь в коленях, воздал свои молитвы Сигмару. Потребовалось бы не больше, чем кашель или громкое чихание, чтобы предупредить зверей об их присутствии, и тогда они оказались бы мертвы в считанные секунды. Готрек немного продвинулся вперед сквозь кусты, внимательно вглядываясь в круг. Остальные осторожно поползли за ним. Сквозь промежутки между стоячими камнями Феликс мог видеть голубые кварцевые прожилки массивного пастушьего камня, пульсирующий как сердце в такт ритму песнопения стада, а перед ним – криворогого шамана Урслака, стоящего в мольбе, раскинув руки. Его одеяние из птичьих когтей развивалось на жутком ветру, пока он завывал свою нечестивую молитву. На мгновение Феликсу показалось, что он увидел огромные крылья с синими перьями, вырастающие из плеч шамана, но потом они исчезли, и он решил, что это была всего лишь игра, окружавшего его пламени. Между истребителями и шаманом было две шеренги зверолюдей. Ближайшими были стражи в синей форме. Они стояли на большом расстоянии друг от друга и смотрели в сторону стада, размахивая факелами, чтобы сдержать их. Массивный военачальник, которого Ортвин называл гаргарад тронутый богом, стоял с ними на восточной стороне круга, скрестив на груди мощные руки и смотрел вниз на море поднятых козлоподобных лиц, простирающихся от него к подножью холма и дальше в лагерь. Вторая шеренга зверолюдей стояла прямо внутри монолитов, посвященные в синих одеждах, стояли лицом к шаману, распивая и потрясая над головами странными фетишами, костями, перьями, сучковатыми посохами и черепами разных животных и людей. Феликс помнил их. Они были танцорами, которые шли перед камнем, когда стадо было на марше. «Это возможно», — пробормотал Готрик. «Да», — сказал Роди, кивая. «Осталось убить всего горстку, прежде чем мы доберемся до старого козла, если поторопимся». После этого он пожал плечами и мрачно улыбнулся. «Снорри готов!» — нетерпеливо сказал Снорри. «Снорри думает, что это будет хороший бой!» Готрек и Роди обменялись еще одним взглядом и попятились к лестнице, сделав Снорри знак следовать за ними. «Иди сюда, Снорри Носокус!» — сказал Готрек, выглядя смущенным. «Я хочу поговорить о твоей роли в этом». Выражение нетерпения промелькнуло на уродливом лице Снорри, но он последовал за Готриком, пройдя мимо Роди, который держался позади него. «Зачем тратить время на разговоры?» — сказал Снорри. «Снорри знает, что нужно!» Со звуком, похожим на удар пушечного ядра деревянный пол, Роди ударил Снорри тяжелой железной рукоятью своего топора чуть ниже нижнего гвоздя на затылке. Глаза старого истребителя закатились, и он упал на колени, затем повалился вперед, распластавшись лицом по земле. Роди посмотрел на него сверху вниз. Стыд и печаль смешались в его глазах. «Извини, отец Ржавый Череп», — сказал он. «Так было нужно». «Ты?» — спросила Кэт. «Ты убил его?» «Как ты думаешь, такой маленький щелчок мог бы убить Сноррина Сакуса?» — спросил Готрик. Но, тем не менее, истребитель пощупал пульс Снорри. Они сроди подняли его обмякшее тело и скатили вниз по лестнице. Двое истребителей долго стояли, глядя в темноту на своего друга. Затем Готрек повернулся к Кэт. «У тебя есть рок спросил гном. Она сняла его стали и подняла вверх. «Хорошо», — сказал Готрек, посмотрел на Феликса и уставился на него жестким блестящим взглядом. «Ты знаешь, что делать?» «Да, Готрек», — сказал Феликс. «Я знаю». Готрик кивнул и повернулся вместе с родик к короне Тарнхальта, проведя большим пальцем по лезвию своего топора так, что из него потекла кровь, но потом, сделав шаг, он остановился и повернул назад. Он подошел к Феликсу и протянул руку. Феликс пожал ему руку, и комок внезапно сдавил его горло. «Прощай, человечий отпрыск», — сказал Готрик. «Ты настоящий друг гномов». «Благодарю». «Спасибо тебе, Готрик», — сказал Феликс, едва способный говорить. «Я...» Но Готрик уже отвернулся и присоединился к роде который продвигался к краю зарослей. Феликс посмотрел на свою руку. На обратной стороне была полоска крови, там, где порезанный большой палец Готрика прижал ее. Он моргнул глазами и отвернулся. Эмоции угрожали захлестнуть его, но он обнаружил, что стоит лицом к лицу Скэт, печально смотрящий на него». Он тоже отвернулся от нее, боясь, что она скажет что-нибудь утешительное, но она, казалось, знала лучше, что делать. Она только положила руку ему на спину и промолчала. «Сейчас!» — раздался резкий шепот Готрека. Феликс поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Готрек и Роди, низко пригнувшись, быстро выбегают из кустов прямо к двум стражам внешнего круга, которые стоят между ними и каменным кругом. Шум пение и темнота возле кустов скрыли приближение истребителей, и горсы погибли еще до того, как поняли, что на них напало. Готрек отрезал одному ноги, а затем отрубил голову, когда тот упал на землю. Роди распотрошил своего передним лезвием двуглавого топора, перерубил ему хребет задним лезвием, протискиваясь мимо него. Истребители побежали дальше. Феликс огляделся. Казалось, никто из других зверолюдей их еще не заметил. Он в тревоге сжал свой меч. У них еще может получиться, если бы они могли пробиться сквозь зверолюдей в мантиях, которые стояли внутри камней. Рев справа заставил его повернуть голову. Один из внешних стражей увидел истребителей и побежал за ними, призывая своих товарищей. Кэт послала в него стрелу. Горс споткнулся, но продолжал идти. За ним следовали другие. Она выпустила еще одну стрелу. Готрек и Роди достигли круга и врезались в спины поющих посвященных, танцующих в промежутках между камнями. Трое упали мгновенно, захваченные врасплох, но еще трое развернулись и вступили в бой, нанося удары посохами и серповидными кинжалами. Рёв гнева раздался от тех, кто находился по соседству, когда они увидели, что происходит с их товарищами, и некоторые бросились к истребителям. Но старый шаман в центре был слишком сосредоточен на своем ритуале, чтобы заметить, и большинство поющих были настолько захвачены безумием своего призыва, что они продолжали идти дальше, ничего не замечая. Двое истребителей быстро расправились со зверолюдьми в мантиях, но выкрашенные в синий цвет стражи быстро приближались к ним сзади. Кэт выпустила еще больше стрел в стражников, и несколько тварей упала, но она была всего лишь одним лучником. Большинство стражников продолжили бежать. «У них ничего не получится», — сказала она. Феликс знал это, и он боролся с желанием выбежать и помочь им. С его стороны было неправильно не быть рядом с истребителем. Он чувствовал себя виноватым и пристыженным, но Готрек сказал ему остаться со Снорри, и он поклялся, что сделает это. «Где грязные зверолюди, которые ударили Снорри по голове?» — произнес неясный голос позади них. Феликс и Кэт обернулись и увидели старого истребителя, стоящего наверху лестницы, потирающего затылок мясистой рукой и слегка покачивающегося из стороны в сторону. «А, вот они!» — сказал он, прищурившись, глядя вперед. «И друзья Снорри хотят забрать их всех себе!» Старый истребитель двинулся вперед, продираясь сквозь кусты к месту схватки, а на затылке у него была багровая шишка размером с яблока.